Глава шестая. Потапов пароля не знал. Потапов после встречи с хищником повеселел. Ну да, орнитолест не самый знаменитый динозавр. Про него и в фильме ничего не было, и в фантастических романах он не отметился, но он, бесспорно, настоящий динозавр. И дрон Вася, которого Потапов считал птерозавром, тоже ему нравился. И морем пахло уже всерьёз. Но совсем счастливым Потапов себя почувствовал, когда увидел стегозавра, настоящего, как в мультике или на картинке. Огромная туша выше Потапова раза в 2, с двумя рядами пятиугольных бежево-розоватых пластин на спине, с шипастым хвостом, заканчивающимся булавой и с крохотной головкой. Он медитативно обрывал листики из дерева и думал, вероятно, о чем-то возвышенном. Все-таки я действительно в юрском периоде, сказал себе Потапов, наводя вида искатель. Щелк. Стегозавр обернулся, медленно приблизил голову к Потапову. Стой, пароль. Что? Изумился Потапов. Пароль, повторил стегазавр. Дорога сия запретная, пути затворены, врата завержены. А здесь страж. А где дорога? Где врата? спросил Потапов. Никакой дороги, кругом папоротники нетоптанные. Стегазавр медленно взглянул под ноги. Там, сказал он, и тут а, везде дорога. Дорога там, где кто-то идёт. А здесь страж. Пароль? А если я без пароля пройду? спросил Потапов. Пластины стегозавра покраснели. "Так да вот", сказал он и шипастым хвостом ударил по деревцу толщиной с ногу Потапова. Дерево обломилось и медленно сползло на земь. Меня нельзя бить, предупредил Потапов. Я трехголовый, я плохая примета. И чо? спросил стегазавр. Видимо, он не принадлежал к числу почитателей вещего обу пеха. Я быстренько пробегу, хорошо? спросил Потапов. Бластины на спине стегазавра стали багровыми. Кажется, он сердится, понял Потапов. В пластинах много кровеносных сосудов, и когда зверь разгневан, давление поднимается, сосуды наполняются кровью, и пластины краснеют. Люди тоже багровеют от гнева. "Аз есть страж!" грозно сказал стегазавр. "Аз на подоша!" По тебе хвостом постучаша, и тебя победиша, всего раздавиша. Ладно, сказал Потапов, не настаиваю. Дор, давай обойдём этого типа. Сие разумно, согласился Дор. Мозг его не более сосновой шишки, но сила есть и немерена. А что он хранит? Не ведаю. Может, белую башню, может, чёрную башню. Потапов и Дор повернули влево. Стегозавр удовлетворенно буркнул: "Злые врази отогнаны бысти побегаю шав спать, а зъесть богатырь". И снова занялся листиками. Потапов и Дор по широкой дуге обогнули стегозавра и вышли к заливу. Видимо, это уже начиналось море. Летоны. указал Дор на летающих над водой тварей, потапав сфотографировал, потом порылся в своей книжке. Анурогнаты, кампелагнатоиды, кавирамы, сордесы, скафогнатины, рамфоринхи, ничего не понимаю. Их слишком много, и все какие-то одинаковые. Пусть будут птеродактилами, хоть слово знакомое. Дора, где башни? Далее по берегу, там гора велика есть, чудна эта гора. Иной день стоит низы блему, а иной трясисья, как и динозавр в страхе и трепете. И той день льет из нее дым горячий его да горячая. Через дома и туда не ходим. Сия гора злочестивая и нам добронравным запретная. Горячие источники. Обрадовался Потапов прекрасно. И возможно вулкан. Это не так прекрасно. Надеюсь в те несколько дней, что я тут буду, вулкан не надумает извергаться. Пойдём, друг Дор, мне очень интересно. Далее не иду, ибо в боях у той горы и того, кто сидит вонной, остановился Дор. Иди один, друже, по тапав. Потапов огорчился. Одному в чужом мире всё-таки страшновато, даже такому отважному дракону, как он. Да и дороги он не знает. Жалко. вздохнул Потапов. И мне вельми жалко гибо изрядно тебя возлюбиша. Тоже вздохнул Дор. Но не смею приступить порога запретного. Прощай, дружи Потапов. Да сияй и твой путь, ветвящийся рок великого Архазавра, и да растачатся враги твои на пути оном. И быстро зашагал назад. Эх, сказал Потапов, хотя, конечно, он не обязан меня провожать. И куда идти? Видимо, по берегу залива. Дрон Вася пискнул и поднялся в воздух. Тебе нельзя, у тебя ножка ещё не зажила, встревожился Потапов. Э, да ты похоже дорогу показываешь. Вот настоящий друг. Даже со сломанной ногой не бросил меня, не то, что этот Дор. Веди меня, Вася, на встречу приключениям и подвигам. А в это время отрывки из незастенографированного секретного заседания очень секретной организации. Господин генерал, у меня важное сообщение. Дрон номер 16 передаёт тревожную информацию. Ну что там ещё случилось? Ваш агент-хирург нашёл яйцо теранозавра и вместо того, чтобы принести его нам, пожарил яичницу? Это шутка? Мне не до смеха. Турист, а не хирург. Нет, дрон вообще ничего не передаёт о яйце. Предполагалось, что он поможет в поисках подходящего яйца. Дрон просканировал пространство и не нашел ни одного яйца. Операция Рембрант под угрозой срыва? Может, они все-таки живородящие? Рембранты, это шутка. Сегодняшний удар, господин генерал. Но самое неприятное – то, что агент-турист движется по направлению к секретному объекту М сто тридцать пять Дельта. Ну и что? он его не найдёт и повредить не сможет. Он даже не поймёт, что это такое. Дракоша не разбирается в объектах военно-промышленного комплекса. Успокойтесь, майор, что за глупая паника? Дракончик погуляет вокруг секретного объекта, позогорает, цветочки понюхает, розочки, маргаритки. Там нет, Маргарита, корозочек. Там юрский период, исплашные голосеменные с папоротниками. Зануда вы, майор. А я лирик и романтик. Я люблю маргаритки. Они такие трогательные и беззащитные. Если агент-турист проникнет на базу, уничтожьте туриста. Передайте сигнал об уничтожении дрону номер 16. Слушаюсь, господин генерал.